Глава 3. Стрелок. Через несколько минут из кустов выбрался спаситель Арчи. Точнее, спасительница. Высокая девка с яркими, пожалуй, даже слишком на вкус Арчи, волосами цвета красной меди, сейчас собранными в хвост. В камуфляже. В руках снайперская винтовка. Арчи не шибко в них разбирался, но видно, что навороченная. «Здорово, бродяга!» — приветствовала его девчонка. «Погремух-то прибери». Глаза ее, как и волосы, были необычного цвета. Арчи вспомнился мамин браслет из янтаря. Вот какими были глаза его спасительницы. Янтарными. «А, что?» — Арчи уставился на револьвер в своей руке. Перевел взгляд на спасительницу. Сообразил, что все это время дуло винтовки поглядывает в его сторону. Мгновение поколебавшись, убрал ствол в кобуру. «Так уже лучше!» — спасительница опустила винтовку. «А то как не родной. «Привет!» Арчи поднялся, отряхиваясь. «Круто ты ее!» — указал глазами на мертвую псину. «А тож", девчонка, судя по звенящему голосу, еле сдерживалась, чтобы не запрыгать от радости. «Знаешь, сколько я эту бледину выслеживала!» «А!» — махнул рукой. «Главное, результат!» «А двое других?» — спросил Арчи. «Каких еще других?» — она тут же вскинула винтовку, настороженно озираясь вокруг. «Ну, я видел еще парочку псов!» — Арчи покачал головой. «Не знаю, может, показалось!» «А, фантомы? Это бывает!» Спасительница, понимающе кивнула и, снова расслабившись, опустила винтовку. «Не было никого. Псимутики любят жути нагнать. Мол, окружили тебе пиздец и все такое. А к обосравшемуся от страха и в голову влезть легче. Сечешь?» «Кто это обосрался?» — возмутился Арчи. «Ну не я же!» — засмеялась девчонка. Потом замолчала и поглядела на него серьезно. «Я бы на твоем месте точно обосралась. Без вариантов!» «Ведь читай если с такой тварью один на один повстречался...» «Все, уже не жилец!» Она снова усмехнулась. «А ты, я смотрю, молодцом держался. И штанишки вроде сухие да чистые». «Я просто не жрал давно», — буркнул Арчи. «А так-то очень даже хотелось». Девчонка снова засмеялась. «Смотри-ка, уже шутит, Люблю таких». поглядел на него с каким-то новым интересом. Арчи почувствовал, что краснеет. «Вот же гадство, только бы не заметила». Она заметила. «Ух ты ж какой стесняшка!» — хохотнула и добавила одобрительно. «Смелый и скромный. Как звать-то тебя, мой храбрый воин?» «Арчи». «А полное имя?» «Арчибальд». М «Да, Арчи звучит и вправду лучше. А меня Динка. Приятно познакомиться». Она сделала к нему пару шагов и, стянув тактическую перчатку, протянула руку. Короткое и, на удивление, крепкое рукопожатие сухой жесткой ладошки. «Взаимно!» — кивнул Арчи. «Взаимно», — задумчиво пробормотала Динка, натягивая перчатку обратно. «Взаимно — это хорошо. А теперь давай-ка за эту приятность взаимную расскажи, какого хрена здесь делает такой, как ты». «Что значит «такой, как я», — удивился Арчи. «Ну, такой вот», — Динка неопределенно помахала рукой, — «беззаботный странник». «Одинокий странник», — тихо буркнул Арчи что ты там бормочешь?» — не расслышала Динка, и Арчи, порадовавшись этому, только помотал головой в ответ, типа «ничего важного». «Да пофиг», — Динка продолжила свою мысль. «Все знают, что в окрестностях Белодара мутантов как конь на ёб. Сюда поодиночке не суются». «Ну ты же сунулась», — возразил Арчи. «Я — стрелок», — сказала Веска. «А я весы», — пожал плечами Арчи. «Причем здесь это вообще?» Когда-то ему в руки попалась старая потрепанная книжка «Магия звезд», из которой он узнал про знаки Зодиака и древнюю науку-астрологию. Эх, жаль, потерялась книженция. Было бы интересно посмотреть, как у них с Динкой насчет совместимости. «Не стрелец, а стрелок. Стрелок я, дурик. Пив-пав, блядь, врубаешься, нет?» «Ой, точно, там же цена на конце», — хлопнул Арчи полбу. «Надо же было такую фигню сморозить», — ругнул себя мысленно. «Охренеть! Ты у нас еще и поэт!» — всплеснула руками Динка. «Це на конце! Только сдается мне немного бестолковый. Неужто не слышал про красный отряд?» Динка повернулась к нему, выставляя левое плечо, и ткнула пальцем в нашивку на рукаве. Белый прямоугольник, а в нем по центру красный круг, на фоне которого Арчи различил скрещенные серпы молот. «Что-то знакомое, блин, но...» Неожиданно Арчи разозлился. Ему надоело чувствовать себя идиотом и терпеть насмешки этой... Динки этой, в общем... «Слушай, сам я вообще-то не местный, всю жизнь в маленьком поселке прожил. А сейчас вот, в пути уже пару месяцев. Между прочим, как раз в Белодароду, объяснил он. «У меня мама там лет двадцать назад проездом была. Она мне, конечно, много чего рассказывала, но про красный отряд и стрелков я в первый раз слышу». «Вон оно чё», — кивнула сама себе Динка. «Ну тогда понятно». И снова глянула на него как-то странно. «Что тебе понятно-то?» — проворчал Арчи. Что потенциал у тебя неплохой? «Два месяца один на дороге и до сих пор жив?» Динка покачала головой. «У вас в поселке все такие, подготовленные?» «Хорошие учителя были». «Это прекрасно. Потому что если ты искал уютное теплое местечко, тут ни хера не оно. То есть в городе, конечно, относительно безопасно, но слишком расслабить булки не получится. Чуть ли не каждый день какой-нибудь пиздец случается, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Арчи. «Знакомо». «Да ладно». Динка посмотрела пристально, что-то увидела, поняла. «Расскажешь потом, молоды? И, не дождавшись ответа, «А пока наша задача — доставить эту тушку в Белодар. В нашем институте страсть, как любят мутантов исследовать. Потому платят за таких вот тварей, мое почтение. После покажу тебе все, с людьми познакомлю. Ты вообще чем заниматься думал, как в городе окажешься?» «Так далеко я не заглядывал», — признался Арчи. «Тогда загляни и увидишь, что тебе сегодня свезло дважды». Тебя не сожрали, клево, да? И ты задружился с целым капитаном красных. Со мной, то есть. Могу порекомендовать тебя в отряд. Как говорит наш генерал, люди это ресурс. А ты вроде типок ресурсный, думаю, ты ему понравишься. Кажется, это то, что нужно, подумал Арчи. Капитан Дина Мухтарова чувствительно ткнула его кулаком в грудь и подмигнула. Ну что, боец, готов к новой жизни? Так точно. Арчи, как-то само собой получилось, вытянулся по стойке смирно, как в школе на военной подготовке учили. «Вольно!» — усмехнулась Динка, махнув рукой, и добавила. «Жди здесь, я подгоню тачку». «Понял. Жди!» — повторила Динка и исчезла в придорожных зарослях. Арчи просидел на обочине минут двадцать в ожидании, пока не подкатил черный пикап. На крыше машины развивался флаг с уже знакомой Арчи эмблемой. Алый круг на белом фоне со скрещенными серпом и молотом внутри. Погрузив тушку собачки в кузов, они двинулись в сторону города.